После завтрака общество разбилось на пары для пищеварительной прогулки. Из гордости Сомс не подал и вида, но он прекрасно знал, что Аннет где-то рыщет с профоном. Флёр пошла с Веллом, его она выбрала, конечно, потому что он знает того мальчишку. Ему самому досталось в пару Уинифред. Несколько минут они шли по кругу в ярком потоке толпы, раскрасневшиеся и сытые. Затем Уиннифрид сказала, «Хотелось бы мне, друг мой, вернуться на 40 лет назад». Перед ее духовными очами нескончаемым парадом проходили ее собственные туалеты, шитые к празднику лорда и оплачиваемые каждый раз по случаю очередного денежного кризиса,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 «У меня нет никакой уверенности, что мы не вернемся к кринолинам и клетчатым панталонам. Посмотри, вон на то платье!» — Сомс покачал головой. «Деньги есть и теперь, но нет веры в устои. Мы не откладываем на будущее. Нынешняя молодежь, жизнь для них — короткое мгновение и весёлое». «Ах, какая шляпа!» — сказала Уинифред. «Не знаю, права.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 а рядом с ним — женщина в зеленоватом платье, темные глаза, которые пристально глядели на него, Сомса. Он быстро опустил глаза и стал глядеть на свои ноги. Как ноги смешно передвигаются, одна, другая, одна, другая. Голос Уиннифрид сказал ему на ухо. «У она вид совсем больной, но он сохранил стиль, а она не меняется». Разве что волосы. «Зачем ты рассказала, Флёр, об этой истории?» «Я не рассказывала. Она узнала сама. Я всегда говорила, что так и выйдет». «Очень досадно. Она увлеклась их сыном». «Ах, плутовка!» — прошептала Уинифред. «Она старалась отвести мне глаза на этот счет. «Что ты думаешь делать, Сомс?» «Буду плыть по течению».